Глава пятая. Спустя три дня мы сидели с лейтенантом в его кабинете, подводя предварительные итоги. И так суммировал лейтенант собранные нами сведения. Дело обстояло следующим образом. Кто-то позвонил мистеру Моулзу по междугородней, что подтверждает его секретарь. Это он взял трубку и услышал женский голос девушки из коммутатора, спрашивающей мистера Маулза. Затем Гари Маулз утверждает, что говоривший с ней мужчина представился твоим именем, говорил голосом похожим на твой. Однако под присягой он этого утверждать не может. Этот голос срочно вызвал его в контору на Холл-стрит, где пытались похитить драгоценности. Кстати, ни драгоценности его дочери, ни жены брата, ни зотя не застрахованы, хотя кажется, вторые застрахованы, но точно пока неизвестно. Да и алиби-то у них у всех какие-то слабые, заметил я. "В этом ты прав", продолжил вице-нант Рейланд. "Алиби у всех довольно слабые, кроме только Джулии, которую отец в субботу утром отправил в Майами к тётке И хотя все люди проверенные, но он сделал паузу. Кстати, вставил я. Я ведь тоже отлучался из дома мэра примерно в это время, ходил за сигаретами в мошину, но и там немного задержался. Так что на некоторый период времени у меня нет алиби, а мистер Малус публично объявил меня преступником. Фрэнк Райлан внимательно посмотрел на меня. "Я рад сит", сказал он. Что ты затронул этот вопрос? Но у тебя действительно железное алиби. Во-первых, ты отсутствовал всего около 17 минут. Это под присягой могут подтвердить многие, в том числе Джонни Лодшоу и я. Сержант Хаберт видел, как мимо Лайнс-баров пролетел мотоцикл в сторону шоссе номер 140 по Хоул-стрит. За рулём сидел парень в чёрной куртке. с чёрными выбивающимися из под шлема волосами. Я проделал эксперимент за рулём мотоцикла, как сказал сержант, мотоцикл был Toyota, причём гоночный. Сидел гонщик-профессионал. От дома мистера Роджерса до конторы Моулза с минутной остановкой возле дома и обратно по Хоул-стрит, шоссе номер 140, затем по шоссе номер 1 и обратно до дома мистера Роджерса. Он промчался за двадцать девять минут сорок секунд. Причем, я повторяю, он остановился у конторы мистера Моулза всего на минуту, а уложиться в семнадцать минут он не смог. Да, лейтенант, но вы забыли о Лайс-стрит, заметил я. Окей, Сид, мы не забыли, но он смог перелететь через овраг днем, а ночью ему пришлось бы перетаскивать мотоцикл. И на это у него ушло 34 минуты. А вот так-то. Да, есть ещё два момента. Он был в прекрасной форме. А ты, если бы это даже было возможно, был под действием бурбона. И второй момент. Мы пытались проехать к Контории и обратно одним и тем же путём, предположив, что сержант видел другой мотоцикл. На это ушло ровно 18 минут. Но в гору он был вынужден идти с включенным двигателем. А Сид Роджерс и его дружок клялись, что слышали шум двигателя и видели свет фар, проезжавших машин только дважды, и то после времени ограбления мистера Моуза. Так что это смог бы сделать ты, будучи самим дьяволом. Но ввиду того, что ты, к сожалению, только человек, то это просто невозможно. И я уверен, что ты, выпив... Просто засмотрелся на парочку. Фрэнк встал, подошел к шкафу, достал бутылку виски и два стакана, плеснул в них виски, и один из них протянул мне. Я взял стакан, а он закончил словами. «К тому же, если бы это был ты, то у тебя хватило бы ума убрать единственного свидетеля и своего теперь уже далекого нелегкого врага Гарри Моллза. Я ведь в курсе ваших отношений». нда протянул я от пив виски и закуривая такого шанса, честно говоря, я бы не упустил. А вообще-то похоже на работу Фрэнка Брейга. Только он работал в одиночку, причём по деньгам и драгоценностям. "А я думал об этом, Сит", проговорил лейтенант. "Но у него великолепнейшее алиби. Он только сегодня вышел из тюрьмы Чикаго". И я дыхал месяц за развлечения в баре. Хорошо, Френк, сказал я. Но давай продолжим подводить наши итоги. "Подашь", ответил он, наливая себе ещё виски. Преступник вызвал мистера Молча, который ожидает встретить в своей конторе тебя, шериф, и полицию. Он взял с собой только своего телохранителя, Джона Умана. Когда он приехал в контору и вошёл в вестибюль, И его встретил охранник Майк Бетвиль и проводил до лифта. Когда он ожидал возвращения лифта, открылась дверь и кто-то вошёл. На допросе он показал, что даже не поспешил повернуться на звук, так как знал, что ключи от дверей и секретной сигнализации знакомы весьма ограниченному кругу лиц. "Простите, Фрэнк", перебил я. "Кто-нибудь из ваших людей в это число входит?" Из лиц, не являющихся хозяевами этого маленького домика, только руководитель фирмы по техническому обслуживанию замков и сигнализации. Для прочих посетителей днём и вечером существуют охранники. Причём в этот вечер второй охранник сидел в служебном помещении и ничего не слышал, что может стоить ему места работы. О'кей. Okay. Так что же сообщил потерпевший? Ты же сам сид всё это прекрасно знаешь. Он сказал, что когда обернулся, к нему уже приблизился высокий парень в чёрной куртке с надписью Marlboro, в огромных мотоциклетных очках, закрывающих почти всё лицо, и шлемом на голове, из-под которого выбивались длинные чёрные волосы. Он даже не успел вскрикнуть, как получил удар по голове и свалился. Неизвестный, вероятно, поднялся вверх на лифте. Когда дверцы лифта отворились, то как раз у лифта спиной к нему стоял Джон Ауман, который получил такой же удар по голове, не успев даже повернуться. Преступнику сопутствовала удача. Он прошел в кабинет мистера Моуза в тот момент, когда сейф был открыт, и спросил его, «Ну что, все на месте?» Мистер Моуз опять-таки принял его голос за «твой» и, не оборачиваясь, ответил, «Черт бы побрал твои шутки!» После этого он тоже получил свою порцию удара по черепу. Когда он очнулся, сейф все еще был открыт. Преступник ударил его легче всех. Он сам позвонил в полицию. Но к этому времени сейф был пуст. «Отличная работа», — задумчиво сказал я. «А сколько времени потребовалось преступнику на всю эту операцию?» По нашим подсчётам, не более 5 минут, ответил Райлан, но возможно и больше. Мы даже нашли свидетеля, который видел у здания конторы мотоцикл спортивного типа Toyota, но он не видел его хозяина. Итак, подвёл я итог, исходя из показаний прохожего, сержанта Хаберта и охранника Майка Бетвилла: нападавшим был высокий парень в чёрной куртке, шлеме и очках. с длинными чёрными волосами. Хотя чёрные волосы можно легко имитировать, а длину несколько прибавить. А можно сказать одно, что этот парень не лишён физической силы, выдержки и дерзости. И приехал на дело на мотоцикле Toyota. Следов на полу и отпечатков пальцев постороннего нигде не найдено. А что в отношении мотоцикла? Мотоцикл нашли на другой день почти в центре города, а украден он был у пляжа утром в субботу. Всё это говорит о хорошо продуманной операции и о человеке, который заранее всё подготовил и знал, что в сейфе находится прекрасный фрик. Да, Фрэнк. А поэтому позволь мне ещё раз потрестеть окружение мистера Молзов заключил я. О'кей, я думаю, что это не помешает. «И еще, Фрэнк, я думаю, что стоит передать всем точный список украденных драгоценностей». «Это уже сделано, Сид», — ответил лейтенант, в очередной раз наполняя свой стакан и протягивая руку с бутылкой к моему стакану. «Если что всплывет, то дай мне знать первому, а, Фрэнк, идет», — проговорил я, пока он наливал мне виски. Он немного помолчал, поставил на стол бутылку и сказал... Я это сделаю не только из дружеского отношения к тебе, но и ещё, чтобы насолить этому подонку Гари Моулсу, если только у тебя хватит смелости начать с ним судебный процесс. Ох, в этом можешь не сомневаться. У меня нет другого выхода, чтобы за всё отплатить ему. И ещё, если можешь, узнай по своим каналам всё, что возможно, о гостях мистера Моулса и его окружении. А я попытаюсь узнать всё это по своим каналам. Хорошо, Сид, но только будь осторожен. Маус очень сильный противник. Ничего, Франк, сказал я, отпивая виски. Я тоже не из слабых. К тому же, у меня возникла идея. Я встречусь с Хенком Брейгом. С Брейгом? удивился лейтенант. С этим бандитом, по которому уже давно тоскует электрический стул? «Хотя его убийства и не доказаны. Зачем?» «Просто у меня есть пара неприятных для него фактов, и я впервые пойду на сделку, но заставлю его поискать эти сокровища среди своих дружков. Уж больно велика ставка в этой партии игры». «Ну что ж», — промолвил лейтенант после некоторого молчания, — «в данном случае это тоже вариант». Ведь Хенк Брейк должен знать всех крупных скупщиков драгоценностей и ювелиров. А нет, а это всё же идея. О'кей, значит, на этом и остановимся. Завтра утром я нанесу визит в резиденцию Гари Молза, а вечером, если Хенк вернётся в Деларебич, постараюсь с ним встретиться.